Том седьмой. Эпиграф. Это не отступление его, а само произведение. Линь младший. Книга пятое, письмо шестое. Перевод с латыни. Глава первая. Нет, кажется, я сказал, что буду писать по два тома каждый год. Если только позволит мучивший меня тогда проклятый кашель, которого я и по сей час боюсь пуще черта. А в другом месте? Ну где... Не могу теперь припомнить, сравнив мою книгу с машиной и положив на стол крестообразно перо и линейку, дабы придать моей клятве больше веса, я поклялся, что она будет двигаться этим ходом в течение сорока лет, если источнику жизни угодно будет даровать мне на такой срок здоровье и хорошее расположение духа. Что касается расположения духа, то я очень мало могу на него пожаловаться, наоборот. Если не ставить ему в вину того, что 19 часов из 24 я сижу верхом на палочке и валяю дурака, я должен быть ему премного-премного благодарен. Ведь это оно позволило мне весело пройти жизненный путь и пронести на спине все тягости жизни, не считая ее забот. Насколько помню, оно ни на минуту меня не покидало, и никогда не окрашивала предметов, попадавшихся мне по пути, в черные или землисто-зеленые цвета. Во время опасности оно взлотило горизонт мой лучами надежды, и даже когда смерть постучалась в мои двери, оно велело ей прийти в другой раз, сказав это таким веселым, таким беспечно равнодушным тоном, что тут взяло сомнение, туда ли она попала. «Должно быть, произошла какая-то ошибка», — проговорила она. Я же, признаться, терпеть не могу, когда меня перебивают посреди начатой истории. А как раз в ту минуту я рассказывал Евгению забавную историю в моем роде про монахиню, вообразившую себя ракушкой, и монаха, осужденного за то, что он съел моллюска, и показывал ему основательность и разумность такого образа действий. Бывало ли когда-нибудь, чтобы такая важная персона так постыдно садилась в лужу? Сказала смерть. Ты дешево отделался три стран, сказал Евгений, пожимая мне руку, когда я кончил мою историю. Но какая же может быть жизнь Евгений при таких условиях, возразил я. Ведь если эта шлюхина дочь проведала ко мне дорогу, ты правильно ее величаешь, сказал Евгений. Твердят же люди, что она вошла в мир благодаря греху. «Мне дела нет, каким путем она в него вошла», – отвечал я, – «лишь бы она не торопила меня из него выйти. Ведь мне предстоит написать сорок томов, а также сказать и сделать сорок тысяч вещей, которых, кроме тебя, никто на свете за меня не скажет и не сделает. Но ты видишь, что она схватила меня за горло». Евгений едва мог расслышать мои слова с другой стороны стола, и что в открытом бою мне с ней не справиться. «Так не лучше ли мне, пока у меня есть еще жалкие остатки сил и вот эти паучьи ноги, тут я протянул к нему одну из них, еще способны меня носить, не лучше ли мне, Евгений, искать спасение в бегстве?» «Я того же мнения, Трестрам», — сказал Евгений. «Тогда клянусь небом, я так ее загоняю, как ей и не снилось, ибо поскачу голопом», — сказал я, ни разу не оглянувшись назад до самых берегов Гаронной». И если услышу за собой ее топот, удеру на верхушку Везувии. Оттуда в Яфу, а из Яфы на край света. Если же она и туда за мной последует, я упрошу Господа Бога сломать ей шею. Там она подвергается большей опасности, сказал Евгений, нежели ты. Остроумие и дружеское участие Евгения вернули румянец на щеки, с которых он уже несколько месяцев сошел. Тяжелая, то была минута для расставания. Евгений проводил меня до почтовой кареты. «Алонс» — здесь «трогай» французский, — сказал я. Почтарь хлопнул бичом, я полетел, как бомба, и в шесть прыжков очутился в дувре. Глава вторая «Черт побери», — сказал я, посмотрев в сторону французского берега, «следовало бы узнать получше собственную страну, прежде чем ехать чужие края». А между тем я ни разу не заглянул в Расчестерский собор, не посетил Дока в Четеме и не побывал у святого Фомы в Кентербери, хотя все они лежали на моей дороге. Но мой случай, надо сказать, совсем особенный. Итак, так, не вступая в дальнейшие споры ни с Фомой Бикетом, ни с кем другим, я прыгнул на корабль, и через пять минут мы подняли паруса и понеслись, как ветер. «Скажите, пожалуйста, капитан», — проговорил я, спускаясь в кают, «случалось, что кого-нибудь застигала смерть в этом проливе». «Помилуйте, тут не успеешь даже захворать», — возразил он. «Противный лгун», — воскликнул я, — «ведь я уже болен, как лошадь». «Что с моей головой?» Все полетело вверх тормашками. О, клетки в мозгу порвались и перепутались, а кровь, лимфа и жизненные соки смешались в одну массу с летучими и связанными солями. Боже милостивый, все в глазах завертелось, как тысяча вихрей. Я дал бы шиллинг, чтобы узнать, способствует ли это ясности моего рассказа. Тошнит, тошнит, тошнит, тошнит. Когда же, наконец, мы приедем, капитан?» У этих моряков не сердца, а камни. Ах, как меня тошнит. Подай-ка мне эту штуку, юнга. Нет, ничего, гаже морской болезни. Я предпочел бы лежать на дне моря. Как вы чувствуете себя, мадам? Ужасно, ужасно, о, о ужасно, сэр. Неужели это с вами в первый раз? Нет, второй, третий, шестой, десятый, сэр. О, что за топот над головой! Эй, Юнга, что там творится? Ветер переменился. Я погиб. Стало быть, я встречусь с ним лицом к лицу. Какое счастье! Он снова переменился, сэр. Черт переменил его! Капитан, взмолилась она. Ради бога, пристанем к берегу. Глава третья Большое неудобство для человека, который спешит знать, что существует три разных дороги между Кале и Парижем, в пользу которых вам столько наговорят представители городов, на них лежащих, что легко потерять полдня, выбирая, по какой из них поехать. Первая дорога через Лиль и Аррас, самая длинная, но самая интересная и поучительная. Вторая через Амьен, по которой вы можете поехать, если желаете осмотреть Шантилии. Есть еще дорога через Баве, по которой вы можете поехать, если вам она нравится. По этой причине большинство предпочитает ехать через Баве. Глава четвертая Но прежде чем покинуть Кале, сказал бы путешественник-писатель, не худо было бы кое-что о нем рассказать. А по-моему, очень худо, что человек не может спокойно проехать через город, не потревожив его, если город его не трогает. Но ему непременно надо оглядываться по сторонам и доставать перо у каждой канавы, через которую он переходит. Просто для того, по совести говоря, чтобы его достать. Ведь если судить по тому, что было написано в таком роде всеми, кто писал и скакал галопом, или кто скакал галопом и писал, что не совсем одно и то же, или кто для большей скорости писал, скача галопом, как это делаю я в настоящую минуту, начиная от великого Аддисона, у которого на «З» примечание чтеца, «Адницы», конец примечания. Висела сумка со школьными учебниками, оставлявшая при каждом толчке ссадины на крупе его лошади. Нет среди всех этих наших наездников ни одного, который не мог бы проехаться спокойно и на по собственным владениям, если они у него есть, и не замочив сапог, с таким же успехом описать все, что ему надо. Что до меня, то, Бог мне судья, к которому я всегда буду обращаться, как к Верховному Трибуналу, в настоящую минуту я знаю о коле, если не считать мелочей, о которых мне рассказал цирульник, когда точил бритву, не больше, чем о Большом Каире. Ведь я сошел с корабля уже в сумерках, а выехал рано утром, когда еще низги не было видно. Тем не менее, готов побиться о какой угодно дорожный заклад, что взявшись за дело, умеючи, зарисовав то до да сё одной части города и взяв кое-что на заметку в другой, Я сию минуту настрачу главу о Кале длиной в мою руку. И при том, с такими обстоятельными подробностями о каждой диковинке этого города, что вы меня примете за секретаря городского управления Кале. И удивляться тут нечему, сэр. Разве Демокрит, смеявшийся в десять раз больше, чем я, не был секретарем обдеры И разве этот... Я позабыл его имя. Гораздо более рассудительный, чем мы оба, не был секретарем офиса. Больше того, все это будет описано, сэр, с таким знанием дела, с такой основательностью, правдивостью и точностью. Ладно, если вы мне не верите, извольте в наказание прочитать следующую главу. Глава пятая. Кале, Калатиум, Калисиум, Калесиум. Город этот, если верить его архивам, а в настоящем случае я не вижу никаких оснований сомневаться в их подлинности, был некогда всего лишь небольшой деревней, принадлежавшей одному из первых графов Дегинь. И так как в настоящее время он хвалится не меньше чем 14 тысячами жителей, не считая 420 отдельных семейств в Ла-Бассе-Вилле, буквально Нижний город французский, или в пригородах, то надо предполагать, Он достиг нынешней своей величины не сразу и не вдруг. Хотя в этом городе есть четыре монастыря, в нем только одна приходская церковь. Я не имел случая точно измерить ее величину, но составить себе удовлетворительное представление о ней нетрудно. Ибо если церковь вмещает все четырнадцать тысяч жителей города, то она должна быть внушительных размеров, а если нет, то очень жаль, что у них нет другой. Построена она в форме креста и посвящена Деве Марии. Колокольня, увенчанная шпилем, возвышается над серединой церкви и водружена на четырех столбах, легких и изящных, но в то же время достаточно прочных. Церковь украшена одиннадцатью алтарями, большинство которых скорее нарядно, нежели красиво. Главный алтарь в своем роде шедевр. Он из белого мрамора и, как мне говорили, около шестидесяти футов в высоту. Будь он еще выше, то равнялся бы самой Голгофе, поэтому я по совести считаю его достаточно высоким. Ничто меня так не поразило, как большая площадь. Хотя я не могу сказать, чтобы она была хорошо вымощена или красиво застроена, но она расположена в центре города, и на нее выходит большинство улиц, особенно этой его части. Если бы можно было устроить фонтан в Кале, что по-видимому невозможно, то поскольку подобный предмет служит большим украшением, жители города, несомненно, поместили бы его в самом центре этой площади, которая, в отличие от наших скверов, не квадратная, а прямоугольная, потому что с востока на запад она на 40 футов длиннее, чем с севера на юг. Ратуша с виду довольно невзрачное здание и содержится далеко не образцово, иначе она была бы другим большим украшением городской площади. Впрочем, она удовлетворяет своему назначению и отлично подходит для приема членов магистрата, которые время от времени в ней собираются. Таким образом, надо полагать, правосудие в Кале отправляется исправно. Мне много говорили о Кургене, но в нем нет ровно ничего достойного внимания. Это особый квартал, населенный исключительно матросами и рыбаками. Он состоит из нескольких узеньких улиц, застроенных чистенькими, по большей части кирпичными домиками, И чрезвычайно многолюден, но так как это многолюдство нетрудно объяснить характером пищи, то и в нем тоже нет ничего любопытного. Путешественник может посетить его, чтобы в этом удостовериться, но он ни под каким предлогом не должен оставить без внимания «Ла Тур де Гуэт» сторожевую «Сторожовую башню», французский. Башня эта названа так вследствие своего особого назначения. Во время войны она служит для того, чтобы обнаруживать и возвещать приближение неприятеля как с моря, так и с суши. Но она такой чудовищной высоты и так бросается в глаза отовсюду, что вы даже если бы желали, не можете не обратить на нее внимания. Я был чрезвычайно разочарован тем, что мне не удалось получить разрешение снять точный план укреплений, которые являются сильнейшими в мире и которые в общей сложности, то есть со времени их закладки Филиппом Французским, Графом Булонским, и до нынешней войны, когда они подверглись многочисленным переделкам, обошлись, как я узнал потом, от одного гасконского инженера свыше 100 миллионов ливров. Замечательно, что на Тете-Дю Гравелиннес, головной участок дороги в Гравелин, французский, и там, где город слабее всего защищен природой, было израсходовано больше всего денег. Таким образом, внешние укрепления простираются очень далеко в поле и, следовательно, занимают очень обширную площадь. Однако, что бы там ни говорили и не делали, надо признать, что сам по себе коле никогда ни по какому случаю не имел большого значения, а важен только по своему местоположению. От того, что при любых обстоятельствах открывал нашим предкам легкий доступ во Францию, правда, это сопряжено было также и с неудобствами, ибо он доставил в тогдашней Англии не меньший хлопот, чем доставил нам впоследствии Дюнкерк. Таким образом, он вполне заслуженно считался ключом обоих королевств, что, несомненно, явилось причиной стольких распри из-за того, кому он должен принадлежать. Самой памятной из них была осада, или вернее блокада Кале, ибо город был заперт с суши и с моря когда он целый год противился всем усилиям Эдуарда III и под конец сдался только благодаря голоду и крайним лишениям. Храбрость Эстаж де Сен-Пьера, великодушно предложившего себя в жертву ради спасения своих сограждан, поставила имя его в ряд с именами героев. Так как это займет не больше 50 страниц, то было бы несправедливо не дать читателю подробного описания этого романтического подвига, а также самой осады в подлинных словах Ранена. Глава шестая. «Но, бодрись, друг читатель, я гнушаюсь подобными вещами. Довольно, чтобы ты был в моей власти. Злоупотреблять же преимуществом, которое дает мне над тобой перо мое, было бы слишком. Нет». Клянусь всемогущим огнем, который разгорячает мозги фантазеров и озаряет ум на химерических путях его, скорее, чем возложу на беспомощное создание столь тяжелую работу и заставлю тебя, беднягу, заплатить за 50 страниц, которые я не имею никакого права продавать тебе. Я предпочту, какой я ни наесть, голыш щипать траву на склонах гор и улыбаться северному ветру, который не принесет мне ни крова, ни ужина. Ну, вперед, паренек, постарайся привести меня поскорее в Булонь. Глава седьмая. Булонь, а мы здесь все вместе, должники и грешники перед небом, веселенькая компания. «Но я не могу остаться и распить с вами бутылочку. За мной сумасшедшая погоня. Я буду настигнуть, прежде чем успею переменить лошадей». «Ради всего святого торопись, это государственный преступник», сказал маленький человечек еле слышным шепотом, обращаясь к высоченному детине, стоявшему рядом с ним. «Или убийца», сказал высокий. «Ловкий бросок, шестерка и очко», сказал я. «Нет», проговорил третий, «этот джентльмен совершил...» «Ах, машер филле! Ах, дорогая моя девица!» Французский. Сказал я, когда она проходила мимо, возвращаясь от утренних «Вы вся розовая, как утро!» Восходило солнце, и комплимент мой оказался тем более уместен. «Нет, тут что-то не так», — сказал четвертый. Она сделала мне реверанс, я послал ей воздушный поцелуй. «Он спасается от долгов», — продолжал он. «Разумеется, от долгов», — сказал пятый. Я бы не взялся заплатить долги этого джентльмена, сказала Очко, и за тысячу фунтов, а я и за шесть тысяч, сказала Шестерка. Снова ловкий бросок, Шестерка и Очко, сказал я. Но у меня нет других долгов, кроме долга природе. Пусть она только потерпит, и я заплачу ей свой долг до последнего фартинга. Как можете вы быть такой жестокосердой, мадам? Вы задерживаете бедного путешественника, который едет по своим законным делам, никому не делая зла. Лучше остановите этот скелет, этого длинноногого бездельника-пугала-грешников, который несется за мной во весь опор. Он бы за мной не гнался, если бы не вы. Позвольте мне сделать с вами один-два перегона. Умоляю вас, мадам. Пожалуйста, любезная дама. Жалею от всего сердца, жалею, сказал мой хозяин, ирландец. Сколько учтивости пропало даром, ведь эта молодая дама ушла так далеко, что ничего не слышала. «Простафиля», — сказал я, — «так у вас больше ничего нет в булоне, на что стоило бы посмотреть?» «Клянусь Иисусом, у нас есть превосходная семинария гуманитарных наук». «Лучше и быть не может», — сказал я. Глава восьмая. Когда стремительность ваших желаний гонит ваши мысли в 90 раз скорее, нежели движется ваша полоска, горе тогда истине, и горе полоски со всем ее оснащением. Из какого бы материала она ни была сделана, на которое вы изливаете неудовольствие души своей. Так как в состоянии гнева я никогда не делаю широких обобщений ни о людях, ни о вещах, то единственным моим выводом из происшествия – Когда оно случилось, первый раз было «поспешишь, людей насмешишь». Во второй, в третий и в четвертый и в пятый раз я по-прежнему держался в рамках факта и, следовательно, винил за него только второго, третьего, четвертого и пятого почтаря, не простирая своих порицаний дальше. Но когда несчастье повторилось со мной после пятого, в шестой, в седьмой, восьмой, в девятый и в десятый раз, без единого исключения – Я не могу уже не охватить в своем суждении всей нации, выразив и вот такими словами. «У французской почтовой кареты всегда что-нибудь не в порядке, когда она трогается в путь». Мысль эту можно выразить еще и так. «Французский почтарь, не отъехав даже трехсот ярдов от города, непременно должен слезть сквозил». «Какая там беда опять? Диабли!» «Черт, французский! Веревка оборвалась!» Узел развязался. Скобка выскочила. Колышек надо обстрогать. Гвоздик, винтик, рычажок, ремешок, пряжка или шпенек у пряжки в неисправности. «Как неверно все это, а никогда я не считаю себя вправе подвергать за такие несчастья отлучению карету или ее кучера». Мне и в голову не приходит клясться именем Бога Живого, что я скорее десять тысяч раз пройду пешком, или что пусть я буду проклят, чем когда-нибудь сяду в такую колымагу. Я спокойно принимаю вещи так, как они есть, и всегда готов к тому, что вдруг не хватит гвоздика, винтика, рычажка, ремешка, пряжки или шпынька у пряжки, или же они окажутся в неисправности. И это, где бы я ни путешествовал. Поэтому я никогда не горячусь и не невозмутимо принимаю все, что встречается на пути, будь то плохое или хорошее, я еду дальше. «Поступай, и ты так, приятель», — сказал я. Потеряв целых пять минут на то, чтобы слезть с козел и достать засунутую им в каретный ящик краюху черного хлеба, он только что взобрался на свое место и ехал шажком с маку и свой завтрак. «Ну-ка, приятель, пошепче, — сказал я с живостью и самым убедительным тоном, ибо звякнув переднее окошечко монетой в двадцать четыре сут, позаботившись повернуть ее к нему широкой стороной, когда он оглянулся. Шельмец меня понял, потому что растянул рот от правого уха до левого и показал на своей грязной рожи ряд таких жемчужных зубов, что иная королева отдала бы за них все свои драгоценности». «Какой жевательный аппарат!» Какой хлеб? Круглая скобка. Праведное небо. Когда он проглотил последний кусок, мы въехали в город Монтрей. Глава девятая. Во всей Франции, по-моему, нет города, который был бы на карте краше, чем Монтрей. На почтовом справочнике он, надо признаться, выглядит гораздо хуже. Но когда вы в него приезжаете, вид у него право самый жалкий. Но в нем есть теперь одна прелесть – дочка содержателя постоялого двора. Она жила 18 месяцев в Амьене и 6 в Париже, проходя свои учения. Поэтому она вяжет, шьет, танцует и знает маленькие приемы кокетства в совершенстве. Плутовка. Повторяя их в течение пяти минут, что я стоял и смотрел на нее, она спустила, по крайней мере, дюжину петель на белом нитяном чулке. «Да-да, я вижу лукавая девчонка. Он длинный и узкий, тебе не надо закалывать его булавкой у колена. Он, несомненно, твой, и придется тебе как раз в пору». Ведь научила же природа это создание держать большой палец, как у статуи. Но так как этот образец стоит больших пальцев всех статуй, не говоря о том, что у меня в придачу все ее пальцы, если они могут в чем-нибудь мне помочь, и так как Жанетон, так ее зовут, вдобавок так удачно сидеть для зарисовки, то не рисовать мне больше никогда, или вернее быть мне в рисовании до скончания дней моих упряжной лошадью, которая тащит изо всей силы, если я не нарисую ее с сохранением всех пропорций и таким уверенным карандашом, как если бы она стояла передо мной, обтянутая мокрым полотном но, Ваши милости, предпочитают, чтобы я представил им длину, ширину и высоту здешней приходской церкви или нарисовал фасад аббатства Сент-Остреберт, перенесенный сюда из Артуа, которые, я думаю, находятся в таком же положении, в каком оставлены были каменщиками и плотниками, и останутся такими еще лет пятьдесят, если вера в Христа просуществует этот срок». Стало быть, у ваших милостей и ваших преподобий есть время измерить их на досуге. Но кто хочет измерить тебя, Жанетон, должен это сделать теперь. Ты несешь в себе самой начало изменения. Пометуя превратности скоротечной жизни, я бы ни на минуту за тебя не поручился. Прежде, нежели дважды пройдут и канут в вечность 12 месяцев, ты можешь растолстеть, как тыква, и потерять свои формы, или завянуть, как цветок, и потерять свою красоту. Больше того, ты можешь сбиться с пути и потерять себя. Я бы не поручился и за детю Дину, будь она в живых. Да что говорить, не поручился бы даже за портрет ее. Разве только он написан Рейнольдсом. Но провалиться мне на этом месте, если я стану продолжать свой рисунок после того, как назвал этого сына Аполлона. Придется вам удовольствоваться оригиналом. Если во время вашего проезда через Монтрей вечер выпадет погожий, вы его увидите из двери с вашей кареты, когда будете менять лошадей. Но лучше бы вам, если у вас нет таких скверных причин торопиться, как у меня, лучше бы вам остаться. Жанитон немного набожна, но это качество, сэр, на три девятых в вашу пользу. Господи, помоги мне, я не в состоянии был взять ни одной взятки, проигрался в пух и прах. Глава десятая. Приняв все это в соображение и вспомнив, кроме того, что смерть может быть гораздо ближе от меня, чем я воображал, я бы желал быть в обивиле, сказал я, хотя бы только для того, чтобы поглядеть, как расчесывает и придут шерсть. Мы тронулись в путь. От мандрея до Нампона полторы станции. От Нампона до Берни одна станция. От Берни до Нювона одна станция. От Нювона до Абивилля одна станция. Смотри справочник французских почтовых дорог, страница 36, издание 1762 года. Лоренс Стерн. Но все чесальщики и пряхи уже были в постелях. Глава 11. Какие неисчислимые выгоды дает путешествие? Правда, оно иногда горячит, но против этого есть лекарство, о котором вы можете выведать из следующей главы. Глава 12. Имея возможность выговаривать условия в контракте со смертью, как я договариваюсь сейчас с моим аптекарем, где и как я воспользуюсь его клестиром, я бы, конечно, решительно возражал против того, чтобы она за мной явилась в присутствии моих друзей. Вот почему стоит мне только серьезно призадуматься о подробностях этой страшной катастрофы, которые обыкновенно угнетают меня и мучат не меньше, нежели сама катастрофа, как я неизменно опускаю занавес и молю распорядителя всего сущего устроить так, чтобы она настигла меня не дома, а в какой-нибудь порядочной гостинице. Дома я знаю, огорчение друзей и последние знаки внимания – которые пожелают оказать мне дрожащая рука, бледного участия, вытирая мне лоб и поправляя подушки, так истерзает мне душу, что я умру от недуга, о котором и не догадывается мой лекарь. В гостинице же немногие услуги, которые мне потребуются, обойдутся мне в несколько дней и будут оказаны мне без волнения, но точно и внимательно. Одно заметьте, гостиница эта должна быть не такая, как в оби Даже если бы в целом мире не было другой гостиницы, я бы вычеркнул ее из моего контракта. Итак, подать лошадей ровно в четыре утра. Да, в четыре сэр. Или клянусь жене в Евой, я подниму такой шум, что мертвые проснутся».